Глава 3. Слово не ранит. Один заключённый поведал мне перед освобождением, что он, оказавшись на воле, первым делом прикончит свою подружку. Точнее, свою бывшую, так как во время его отсидки, а посадили его за нападение на неё. Она прислала ему письмо, которое на тюремном языке именуется "Дорогой Джон". Послание где девушка заключенного сообщает, что уходит от него к другому. Обычно в таких посланиях пишут. «Дорогой Энн, я тебя люблю и всегда буду любить, но я ждала тебя слишком долго, и теперь ко мне переехал мой сосед Дуэйн». Многие эмоции узника, в которых я наблюдал, были сильными и яростными, но при этом поверхностными и мимолетными. Наиболее стойкими оказались обида и ямур пропер. Глубокая и не ослабевающая забота о себе. Нестабильность их отношений с женщинами порождала ревность, порой бессмысленную. Ибо там, где нет оснований для верности, не может быть и доверия. Промискуитет, сексуальное хищничество и желание полностью владеть кем-либо как сексуальным объектом сочетаются плохо. Диспотическое насилие распространённый способ каким ливневцы пытаются сгладить это неразрешимое противоречие. Такое насилие помогает им удержать при себе женщину, но лишь на небольшое время. В долгосрочной перспективе оно обычно неэффективно. В результате женщина настолько погрязает в попытках избежать этого насилия, докопавшись до его причин, что у неё почти не остаётся времени и энергии на то, чтобы бегать за другими мужчинами. Зачастую арестант, о котором я говорю, приписывал свои вспышки насилия буйным припадкам, своего рода эпилептическим эпизодам. Когда он, например, душил эту женщину до полусмерти или протаскивал её за волосы через всю комнату. Как ни странно, женщина часто принимала это объяснение его поведения, по крайней мере, какое-то время. Она думала, что с ним наверняка что-то не так, потому что по её словам, Какие моменты, у него просто глаза закатываются. Мужчина со своей стороны утверждал, что потерял его или ушёл в это, хотя не уточнял, что именно потерял и куда ушёл. Женщина соглашалась с утверждениями заключённого, уверявшая, что он мол сам не знал, что делает. Но один мой простой вопрос заставил её отказаться от этой мысли. Я спросил у неё «А стал бы он делать это при мне?» С глаз у нее упала пелена, и она осознала, что его насильственные действия были скорее сознательной политикой, нежели какими-то неуправляемыми порывами. И что, это еще важнее было понять. Все это время она обманывала себя. Арестант, грозившийся убить свою подружку, уверял, будто сидит в тюрьме за нее. из его слов как бы следовало, что он набрасываясь на неё, тем самым приносил ей неоценимую пользу. Разумеется, он имел в виду, что она свидетельствовала против него. Следовало бы сказать, что он сидит из-за неё. Схожий случай. Одна мать как-то сказала мне, что родила ребёнка для своего бойфренда, нынешнего или бывшего, что она мать его детки, а он отец её детки. Но при этом как бы не предполагалось, что на плечах бойфренда лежат какие-то дальнейшие обязанности. Нет, нет. Все обязанности должно было нести на себе государство. Независимость матери ребёнка сводилась к её свободе от отца ребёнка. Я спросил у заключённого, угрожавшего убить свою девушку, следует ли понимать его угрозу буквально. Он ответил: "Да. Он сразу же, как только выйдет, заявиться к ней и прикончить её. У меня не оставалось иного выбора, кроме как уведомить об этом полицию. Вскоре из полиции пришли его допросить. Он признал, что произнёс эту угрозу и что действительно собирался привести её в исполнение. Ему предъявили соответствующие обвинения и на последовавшем судебном процессе приговорили ещё к пяти годам заключения. Впрочем, я и по сей день думаю, Может быть, он этого и хотел с самого начала. Хотел остаться за решёткой, не возвращаться на свободу. Ещё на заре моей тюремной карьеры я обнаружил совершенно неожиданную вещь. Удивительно большая доля узников предпочитала тюремную волю. И я не уставал размышлять над тем, каковы же причины этого. Я твердил себе: "Да, тюремные условия постепенно становятся всё менее суровыми". Но они всё же не такие, чтобы казаться привлекательными большинству людей. Меня занимал один парадокс, вероятно, мнимый. По утрам я наблюдал в больнице рядом с тюрьмой, в этой больнице я тоже работал. Многих пациентов, ставших жертвой кражи со взломом, порой не один-два раза, а больше. И практически никогда полиции не удавалось поймать вора. Да она практически никогда и не пыталась это сделать. Работу полиции считали настолько неэффективной, что иногда жертвы даже не трудились сообщать о преступлении. Это имело смысл делать размы, что для получения страховки. А большинство жертв были слишком бедны, чтобы оформлять страховой полис. Но днём и по вечерам я наблюдал многих взломщиков, которых отправили в тюрьму в этот самый день. Как объяснить этот парадокс? Я заподозрил, что по крайней мере некоторые из этих взломщиков нарочно делали так, чтобы их могли арестовать. Они явно хотели, чтобы их посадили в тюрьму. Задавшись вопросом, так ли это, я стал отводить в сторонку этих старых каторжников. Конечно же, зачастую это были люди ещё молодые, когда они попадали в тюрьму за очередное правонарушение. И спрашивал на условиях полной конфиденциальности. предпочитают ли они жизнь в тюрьме жизни на свободе многие признавали, что предпочитают во всяком случае пока когда же я интересовался почему большинство отвечало, что в тюрьме им безопаснее, чем за её пределами так им казалось безопаснее но чего они опасались в большинстве случаев в самих себя они не знали, что делать со свободой И когда им предоставлялся выбор, они всегда выбирали наиболее внешне привлекательный и явно саморазрушительный путь. Они сеяли вокруг себя хаос и бедствия. Собственно, не только вокруг себя. Это затрагивало и их самих. Они часто находились под угрозой со стороны врагов, которых спровоцировало именно поведение такого человека. В тюрьме им не приходилось делать выбора. Распорядок дня спускали им сверху. А жизнь была не особенно тяжкой, при условии, что держишься незаметно и не создаешь неприятности тюремной администрации. Мудрый заключенный охарактеризовал это так. Склонить голову и отбывать срок. Для людей подобного типа тюрьма стала чем-то вроде дома отдыха, где живут люди низшего социального класса. Еще одним преимуществом тюрьмы является для них отсутствие женщин. Если не считать сотрудницы исправительных заведений женского пола, их доля становится всё больше. Здесь никакая мать твоих отпускков не пилит тебя, заявляя, что детям не на что купить обувь. Мне всегда казалось, что в подобных случаях почему-то всегда требуются деньги именно на обувь. Нет никакого разъярённого бывшего или будущего бойфренда женщины в твоей жизни, на счёт которого пришлось бы беспокоиться. Таким людям Не обязательно бояться тюрьмы. Как-то раз я спросил одного из своих пациентов, которого только что привезли в тюрьму после вынесения приговора и который казался глубоко опечаленным. Сколько ему дали? 3 месяца, сердито ответил он. 3 месяца, повторил я. Но это же хороший результат. Заключённые называют хорошим результатом такой приговор, когда срок оказывается короче ожидаемого. «Три месяца мне без пользы», — ответил он все так же сердито. «Я-то надеялся, хоть годик получу». Во многих случаях тюрьма была буквально санаторием, единственным местом, где заключенные стремились получить и получали хоть какую-то медицинскую помощь. Хотя в подавляющем большинстве это были молодые люди, которым полагалось бы находиться на пике физической формы. Зачастую они попадали за решетку в весьма скверном состоянии. Мне редко страдая от различных травм, приобретённых ещё на свободе. Когда-то я даже подумывал написать полушуточную научную статью под названием Травмы, полученные при попытке бегства от полиции. Многие из таких преступников прибывали к нам все исцарапанные колючими ветками. Пытаясь оторваться от преследования, они ныряли в ближайшие кусты. Лишь заметив такие царапины, Я осознал и то, что прежде видел, толком не понимая. На городских пустырях растут кусты, но их ягоды, бесплатный дар природы, не дают себе труда собирать местные жители, хотя все они, как правило, бедны. Возможно, потому, что большинство людей в наши дни вообще утратили привычку самостоятельно добывать пропитание и не едят ничего такого, что не прошло бы промышленную обработку. В особенности ужасающим состоянием Находились пребывающие в тюрьму героиновые наркоманы. Вены их рук часто были закупорены тромбами. Ища функционирующую вену, они двигались от рук к паху, лодыжкам, шее, всегда в таком порядке. Однажды я встретил наркомана, который экспериментировал с собственным глазом, пытаясь приспособить его как ворота для введения героина в организм. Такие наркоманы были настолько истощены, то могли бы играть в моссовки любого фильма о концлагере. Но уже через несколько месяцев проведённых за решёткой, они снова являли собой наглядный пример отличного здоровья, по крайней мере, с виду. Увы. Через несколько месяцев после освобождения они возвращились в тюрьму в прежнем состоянии полутрупа. Как выяснилось, некоторые из них даже умоляли мирового или обычного судью отправить их в тюрьму, чтобы они могли соскочить. как они это называют, то есть освободиться от наркотиков. Но желание соскочить оказывалось неравнозначно силе воли, требуемой для сопротивления наркотическим искушениям, которые подстерегали их уже после освобождения. Моя работа в тюрьме как раз и заставила меня усомниться в том, что можно назвать официальным подходом к героиновой зависимости. А по данным американского национального института по вопросам злоупотребления наркотиками, хроническая рецидивирующая болезнь мозга это просто одна из многих человеческих болезней. Новоприбывших арестантов отправляли в приёмное, а потом их одного за другим осматривал врач. Они не знали, что я часто наблюдаю, как они себя ведут в этой комнате ожидания, а уж потом начинаю своё обследование. В этой комнате Они держались оживлённо, хохотали, перебрасывались шуточками. Но едва войдя ко мне в кабинет, они точи же перегибались пополам, якобы от боли, якобы страдая от героиновой ломки. "Я куда хочу, или у меня кудахтонье", говорили они. Это означало, что у них так называемое состояние холодной индюшки, в результате наркотической ломки подразумевающий резкий и полный отказ от наркотиков. Происходит, в частности, сокращение гладкой мускулатуры волосяных фолликулов, так что кожа становится как у ощипанной птицы. Индейки, конечно, скорее кулдыкою, чем кудахчут. Но фразы я кулдыкою или у меня кулдыконье не так выразительны, как я кудахчу или у меня кудахтенье. В то же время, выражение стать холодной индюшкой как-то изящнее, чем стать холодной курицей. Порой смешанные метафоры лучше всего. Когда человек сгибается пополам от боли, это подразумевает спазмы в брюшной полости. Ещё один симптом ломки. Вот ведь странно, заметил я. Всего минуту назад мне казалось, что вы в полном порядке, когда я наблюдал за вами в приёмной. В ответ некоторые распрямлялись и со смехом говорили: Ладно, всё-таки попытка не пытка. Другие же утверждали, что я не могу знать, насколько серьёзно их состояние, потому что у меня-то никогда такого не было. Церебральной мальэрии или рака кишечника у меня тоже никогда не было, парировал я. Но я знаю, что это вещи серьёзные. Такие наркоманы пытались добыть у меня успокаивающие, а ещё лучше опиоиды. Осознав, что игра проиграна и меня не проведёшь, одни принимали это достойно, другие же со всей яростью справедливо обвинянных. Не всех наркоманов успокаивали мои заверения о том, что в тюрьме будут регулярно проверять, нет ли у них признаков абстиненции, и при необходимости давать им препараты, облегчающие это состояние. Одна таблетка прямо сейчас лучше, чем две завтра. Так казалось многим из них. Кроме того, таблетки любого типа служили в тюрьме своего рода валютой. На них можно было покупать что-то у других заключённых. Хотя у них, разумеется, мало что можно купить. В замкнутом мире всякие отличия, привилегии и имущество вырастают до огромных масштабов. В своей практике я никогда не наблюдал серьёзных последствий героиновой ломки. Не в одном из сотни случаев, которые мне довелось видеть, все эти драматичные описания в книгах и душераздирающие сцены в фильмах гигантское преувеличение. Но эта традиция сейчас так прочно укрепилась в общественном сознании, что кажется совершенно неискренимой. Литература и кино боролись с фармакологическим фактом и вышли из этой борьбы победителями. Когда я говорю о обычных людях и даже некоторых докторах, что героиновая ломка вещь серьёзная и уж тем более не опасная. Им как-то трудно мне поверить. Ужас при состоянием холодной индюшки один из догматов веры для современного человечества. А вот абстиненция алкогольная может быть весьма серьёзным явлением. Порой она даже приводит к летальному исходу, если её не лечить. Когда мне казалось, что для прибывшего в тюрьму алкоголика Велика вероятность алкогольной абстиненции, я профилактически выписывал ему седативные препараты, чтобы предотвратить развитие серьёзных и опасных симптомов. Но, как ни странно, алкоголики в отличие от наркозависимых никогда не пытались вымонить у меня лекарства, не обращая за ними даже в тех случаях, когда это действительно было необходимо. И ещё одна странность. тюремная служба как и Министерство внутренних дел, имела немалый навык по части лечения наркоманов, лишившихся наркотика. Но совершенно никакого опыта лечения алкогольной обстиненции. Хотя при Делириум Тременс, оставшейся без лечения, в белой горячке, уровень смертности составляет 5-10%. Сосредоточенность на банальном в ущерб серьезному, а может дело тут в пропаганде, одна из примет современной бюрократии. Кроме того, я обнаружил, не первым, а вслед за другими, что взаимоотношения между преступностью и героином вовсе не такие прямолинейные, какими их обычно себе представляют. По моему опыту, большинство героинистов, попадающих в тюрьму, имеют длинную преступную биографию, которая берёт начало задолго до того, как они стали принимать героин. Для большинства из них посадка предшествовала героину. Большинство этих заключённых уже 5-10 раз были признаны виновными, прежде чем впервые сесть за решётку. Большинство из них по секрету признавались мне, что совершили в 5-20 раз больше правонарушений, чем им за всё это время вменяли в вину. Следовательно, многие из них, а то и большинство, успели совершить примерно 25-200 преступлений, прежде чем они попробовали героин. Так что необходимость кормить свою привычку, как они это называют, не могла служить исчерпывающим объяснением их преступных деяний. Если уж считать, что между героином и преступным поведением существует причинно-следственная связь, получается, что второе служит причиной первого не реже, чем наоборот. Вероятнее иная версия: то, что влекло их к преступной жизни, точно так же влекло их и к героину. Я считал важным, чтобы страдающие зависимостью не лишали себя свободы воли, перекладывая ответственность на какое-то неодушевленное вещество. Наркоманы, вводящие героин путем инъекции, нерегулярно принимают его в среднем 18 месяцев, прежде чем у них вырабатывается физическая зависимость от него. Более того, наркоманам, использующим инъекции, предстоит многому научиться. Например, наркоманам, как готовить наркотик к употреблению и как его вводить. Им приходится преодолеть естественное для человека нежелание втыкать в себя иглу шприца. Более того, им известны последствия наркозависимости, так как большинство из них выросли в регионах, где наркомания широко распространена. Не только героинисты, но и многие другие заключенные, едва оказавшись за решеткой, Пытались добыть у тюремного врача какие-то препараты. Помню, человек испросивший дам ли я ему диазепам. Транквилизатор, весьма ценный и пользующийся спросом в тюрьме. "Нет", ответил я. "Нет?" переспросил он. "В каком смысле нет?" "Мне очень жаль", произнёс я, "но я не могу придумать, как выразить это ещё проще. Затем я разъяснил, почему не выписываю ему этот препарат, несмотря на то, что ломка из-за прекращения приёма диазепама может приводить к эпилептическим припадкам и, хотя и крайне редко, к чему-то вроде белой горячки. Но моё объяснение не произвело впечатления на заключённого. Убийца, восклицал он. Вы не доктор, а убийца. Встав, он продолжал вопить. Убийца! Убийца! Убийца! Поскольку мы находились в старой викторианской части тюрьмы с просторными помещениями и большим количеством кованого железа. Его голос отдавался эхом по всей темнице. Достаточно, заметил я. Можете идти. Два сотрудника тюрьмы увели его. По пути он всё оглядывался на меня, крича: "Убийца!" Те заключённые, которые проходили осмотр после него, вели себя кротко, как ягнята. Они ничего у меня не требовали, и я имел возможность выписывать им лишь то, что, на мой взгляд, им было необходимо, без всяких жалоб и протестов с их стороны. На другой день я шёл по тюрьме и случайно встретился с арестантом, который накануне вечером назвал меня убийцей. "Уж извините насчёт вчерашнего доктора", проговорил он. Нельзя так себя вести. Чего ж там? Да вы не беспокойтесь об этом, сказал я. Это неважно. Ну да, но мне бы вас не стоило обзывать убийцей. Меня обзывали и худшими словами. Короче, извините. Между прочим, вы произвели какое-то чудесное действие над других заключённых, сообщил ему я. После вас они так хорошо себя вели, так спокойно держались. Никогда такого не видел. Может, сегодня вечером зайдёте им и ещё раз это проделайте. Мы расстались доброжелательно. Вначале меня слегка тревожило предположение о том, что он действительно мог нуждаться в диазепаме, чтобы избежать абстиненции, вызванной прекращением его приёма. Но теперь я успокоился. Оказывается, он и в самом деле просто пытался обдурить меня, чтобы получить таблетки. Выпиши я их. Он шёл бы меня дураком. По прибытии в тюрьму весьма многих заключённых оказывалось, что они принимают психотропные средства того или иного рода. И не потому, что они в них действительно нуждаются, и не потому, что эти таблетки приносят им хоть какую-то пользу с медицинской точки зрения. Дело в том, что терапевты и врачи-специалисты не знали, как иначе следует отреагировать на обращение за таблетками, Кроме как просто выписать их. Многие из таких просителей относились к особому типу пациентов, представители которого начинают вести себя угрожающе, если не получают желаемого. А ведь у врачей, работающих за пределами тюремных стен, нет под рукой сотрудников тюрьмы, которые помогали бы им выписывать препараты лишь в строгом соответствии с медицинскими показаниями. Вообще, отношение моих заключённых к таблеткам было довольно странным. раздабыв какие-то препараты, они глотали их, совершенно не представляя, что это такое и какие будут эффекты. Они хотели одного изменить состояние своего сознания. Они хотели чувствовать себя как-то иначе, причём не обязательно лучше. Изменение состояния было для них не хуже, чем излечение. Однажды два заключённых, сидевших в одной камере, наткнулись на тайничок с белыми таблетками. оставленный предыдущим обитателем тюрьмы эпилептиком, не принимавшим выписанные ему медикаменты как предписано. Поделив таблетки между собой, они приняли их все сразу. Вскоре у них началось головокружение, тошнота и потеря координации. И бедолаг пришлось отправить в больницу. А один из предыдущих обитателей тюрьмы, эпилептик, не принимал таблетки, потому что предпочитал время от времени переживать эпилептический припадок. После этого его неизменно переправляли в больницу, а там его могла навещать подружка в любое удобное для неё время, а не по строгому тюремному распорядку. К тому же его радовали эти перерывы в монотонной тюремной жизни. Отправка в больницу, находящуюся вне тюрьмы. В тюрьме имелась собственная больница в отдельном крыле. Обладала для некоторых узников и ещё одним преимуществом. Оттуда было гораздо легче сбежать, чем из тюрьмы. Собственно говоря, за 15 лет моей работы в тюрьме побеги удавалось совершать лишь из этой гражданской больницы. В начале этого 15-летнего периода заключенных пациентов еще приковывали цепями к койке. Но затем эту практику сочли унижающее человеческое достоинство и от цепи отказались. Это сделало мысль об успешном бегстве весьма заманчивой, особенно если лечение проходило на первом этаже. Единственный рестант, который на моей памяти попытался сбежать, находясь в больнице на более высоком этаже, поскользнулся, спускаясь по лестнице босым и сломал лодыжку, так что потребовалось сделать ему операцию. А вот с первого этажа удрали как минимум двое. Один был тущий и гибкий как хорёк и ухитрился протиснуться наружу через окно туалета, хотя тюремный отдел безопасности прежде вроде бы гарантировал, что такое бегство невозможно. Другой узник, симулировав потерю сознания, с учётом его заболевания это выглядело правдоподобно. Тем самым успял бдительность двух охранников, дежуривших у его койки, а затем внезапно вскочил и кинулся головой вперёд в окно над кроватью. Ему удалось сбежать чисто. Хотя он должен быть в своём больничном халате очень бросался в глаза прохожим, пока нёсся по улицам. Правда, каждый беглец вернулся в своё последнее известное властям место проживания, где того и другого практически сразу же и арестовали. Кстати, вот пример одного из тех семантических сдвигов, которые способны многое поведать о том, как мы теперь живём. В языке врачей и других, кто лечит наркозависимых, слово злоупотребление вытесняется словом употребление. Как-то вечером один заключённый пожаловался мне на ряд симптомов, ощущаемых им в груди. Его профессией было вооруженное ограбление банков. Осмотр ничего не выявил. К тому же я не знал ни одной болезни, которой соответствовал бы такой набор симптомов. Он не имел для меня никакого медицинского смысла. Но в прошлом этот заключенный страдал легочными абсцессами и легочной эмболией, серьезными, угрожающими жизни осложнениями, причиной которых стало для него злоупотребление наркотиками, вводимыми в вену. Я решил для верности направить его в больницу по соседству, чтобы там провели дополнительное обследование. После того, как я принял это решение, ко мне явился дежурный комендант. «Доктор, его и правда необходимо сегодня вечером отправить в больницу?» — спросил он. Но единственное заболевание, которое может представлять непосредственную угрозу его жизни, лёгочную эмболию. Можно до завтра полечить в тюрьме, ответил я. Э, в больницу тогда отправим его завтра. Видите ли, доктор, стал объяснять комендант. У нас есть сведения, что его дружки собираются устроить ему побег из больницы. Тогда я устрою так, чтобы его обследовали в другой, пообещал я. Любопытно было бы узнать, как добыли этим разведывательные данные. Безусловно, при этом использовались некие сомнительные, пусть и необходимые связи между преступным миром и миром уголовной юстиции. Но мне, конечно, не полагалось об этом расспрашивать. К тому времени я уже много лет проработал в тюрьме, но в ней всё равно происходило немало такого, о чём я не имел никакого представления. Впрочем, если бы я заявил коменданту, что этого заключённого надо немедленно отправить в больницу, он бы это организовал, не взирая на все неудобства, которые это могло бы ему причинить. Ибем доверял моему мнению. Справедливость разведывательных данных подтвердилась на следующий день самым неожиданным образом. Арестанта повезли в больницу на скорой, и когда он сообразил, что везут его не в то лечебное учреждение, где его поджидают приятели, Он потребовал, чтобы машина развернулась и доставила его обратно в тюрьму. С его точки зрения, ему уже не зачем было ехать в больницу. Однако, к его немалому раздражению, выяснилось, что существует непреложное правило. Нельзя менять пункт назначения кареты скорой помощи после того, как она выехала, направляясь туда.